Медиа книга представляет Теофиль Гаттье Мумия исполняет артист Пётр Тагана Пролог Я предчувствую, что в долине Бибан Эль-Малюк мы найдём ещё не тронутую никем гробницу. так говорил молодому важному англичанину человек гораздо более смиренного вида, оттирая платком с синими клетками свой облысевший лоб, на котором блестели капли пота, точно он был из пористой глины и наполнен водой, как фивский сосуд. Да услышит вас Азирес, ответил немецкому учёному молодой лорд. Такое вас звание можно высказать перед развалинами древней Диосполис Магна. Но много раз мы уже терпели неудачу. Нас всегда опережали искатели сокровищ. Гробницу, которую не тронули ни цари Пастыри, ни медиани Камбиза, ни греки, ни римляне, ни арабы, и которая отдаёт нам свои неприкосновенные богатства и свою девственную тайну, продолжал учёный с увлечением, зажигавшим его зрачки, закрытые синими очками. И о ней вы напишете учёнейшее исследование, которое поставит вас рядом с Шамполеонами, Разелини, Вилькинсонами, Лепсеусами и Бельцони, сказал молодой лорд. Я посвящу вам мою книгу, ми лорд, потому что без вашей царской щедрости я не мог бы подкрепить мою научную систему лицезрением памятников и умер бы в маленьком немецком городке. Не видя чудес этой древней земли, ответил учёный ростроганным тоном. Этот разговор происходил недалеко от Нила, при входе в долину Бибан Эль-Малюк, между лордом Ивенделем, сидевшим верхом на арабском коне, и доктором Румфиосом, более скромно ехавшим на тощем осле, которого подгонял палка и филах. Бака доставившая к месту этих двух путешественников и служившая им временным жилищем, была причалена к другому берегу Нилы, перед селением Люксор, с убранными веслами и скатанными у мачт большими треугольными парусами. Посвятив несколько дней осмотру и изучению поразительных развалин Фив, гигантским останкам беспримерного города, они переплыли в легкой туземной лодке Сандаль, реку и направились к бесплодной горной цепи, которая сохраняет в своих недрах в глубине таинственных подземных кладобей древних обитателей дворцов противоположного берега. Несколько человек экипажа сопровождали на некотором расстоянии лорда Эвенделя и доктора Румфиуса. А прочие лёжа на палубе в тени каюты, мирно курили трубки, охраняя судно. Лорд Ивенделл был одним из тех безупречных во всех отношениях молодых англичан, каких вырабатывает жизнь высшей английской аристократии. С ним всюду была неразлучна пренебрежительная уверенность в себе, которую даёт большое наследственное богатство, историческое имя, записанное в книге пэров и баронетов, этой второй Библии Англии. И его красота о которой можно было сказать только то, что она слишком совершенна для мужчины. Его голова чистых очертаний, но холодная, казалась восковой копией головы Мелиагра или Антиноя. Розовый цвет его губ и щек как будто был создан кармином и румянами. Белокурые волосы велись от природы так правильно, Точно это было делом искусного парикмахера или камердинера. Но твёрдый взгляд синевато-стального цвета и презрительная усмешка, выдвигавшая его нижнюю губу, уменьшали впечатление женственности его лица. Как член яхт-клуба, молодой лорд время от времени позволял себе приехать, совершать экскурсии на своём лёгком судне "Пэк" из индийского дуба. отделанным как изящный будоар и с многочисленным экипажем, состоящим из опытных моряков. В предыдущем году он посетил Индию, а теперь был в Египте, и его яхта ожидала его на рейде в Александрии. Он повёз с собою учёного, врача, натуралиста, рисовальщика и фотографа для того, чтобы его поездка не была бесполезной. Он сам был очень образован, И успехи в слете не заставили его забыть о своих триумфах. В Кембриджском университете он одевался с аккуратностью и щепетильной чистотой, характерной для англичан, которые бродят по пескам пустыни в таком же виде, как если бы гуляли по Ремсгетскому молу или по широким тротуарам Уэст-Энда. Пальто, жилет и брюки из белого холста предназначенного, чтобы отражать солнечные лучи. Составляли его костюм, дополненный узким синим галстуком с белыми горошинами и необычайно тонкой панамой, окутанной белым газовым вуалем. Египтолог Румфиус, даже в этом палящем климате, оставался верен чёрному сюртуку, традиционному для немецкого учёного. Некоторые пуговицы оторвались, Брюки местами блестели и протёрлись. У правого колена внимательный наблюдатель мог бы заметить на сероватой материи более тёмные пятна, свидетельствовавшие о привычке учёного оттирать переполненное чернилами перо об эту часть одежды. Кисеяный галстук, свитый точно верёвка, висел небрежно вокруг шеи, на которой сильно выдавался хрящ, называемый адамовым яблоком. Румфиус одевался с учёной небрежностью и не был красив. Редкие рыжеватые волосы с проседью висели около торчащих ушей и поднимались у слишком высокого воротника его сюртука. Совершенно обнажённый череп блестел точно кость. Нос, необычайно длинный, закруглялся на конце как цветочная луковица, и вся его фезиономия в соединении с синими кругами очков, закрывавших глаза, придавало ему смутное сходство с ибисом, дополняемое высокими плечами. Вид, вполне подобающий и как бы назначенный провидением для чтеца иероглифических надписей и картушей. Можно было бы сказать, «Бог с головой ибиса», каких изображали на погребальных фресках, переселившийся в тело ученого, в силу переселения душ. Лорд и доктор направились к островерхим скалам, теснящим погребальную долину Бибан-эль-Малюк, царственный некрополь древних фиф, и вели разговор, из которого приведены уже несколько фраз, как вдруг, подобно пещерному жителю, из черной пасти опустевшей гробницы, появилась на сцену новая личность, довольно театрально одетая, Она восстала перед путешественниками и приветствовала их восточным поклоном, одновременно смиренным, ласковым и полным достоинства. Это был грек, строитель раскопок, торговец и фабрикант древностей, продающий в случае надобности новое за недостатком древнее. Но в нём ничто не напоминало вульгарного и голодного эксплуататора иностранцев. На нём был торбух из красного войлока, украшенный пышной кистью синего шёлка, и из-под узкой белой полоски нижней халцовой шапочки видны были бритые виски одного цвета со свежевыбритым подбородком. Оливкового оттенка цвет лица, чёрные брови, кричковатый нос, глаза хищной птицы, большие усы, резкий разрез подбородка. точно от удара с сабли, все придавало бы ему подлинный вид разбойника, если бы резкость черт лица не смягчалась заказной любезностью и угодливой улыбкой спекулятора, имеющего частое общение с публикой. Одежда его была очень опрятна. Полосатая куртка, вышитая шнурами того же цвета, кнемиды или гетры из подходящей материи, Белый жилет с пуговицами в виде цветков ромашки, широкий красный пояс и необъятные шаровары со множеством пышных складок. Этот грек давно уже следил за баркой, стоявшей на якоре перед луксором. По размерам ее, по числу гребцов, по роскоши убранства и в особенности по английскому флагу на корме судна, он своим нюхом торгаша почуял «богатого путешественника», любознательность которого можно использовать и который не удовлетворится статуэтками из эмалированной голубой или зелёной глины, гравированными скарабеями, бумажными оттисками иероглифических надписей и разными мелкими произведениями египетского искусства. Он следил за передвижениями путешественников среди развалин не зная, что, удовлетворив своё любопытство, они непременно переплывут через реку, чтобы посетить царские подземные могилы, он ждал их в своём привычном месте, в твёрдой надежде поживиться от них. Всю эту погребальную область он считал как бы своим владением и преследовал подчинённых ему шакалов при всякой попытке порыться в гробницах. Со свойственной грекам хитростью, по внешнему виду лорда Ивенделя, он быстро оценил вероятные доходы его светлости, решил не попасть в просаг и извлечь больше выгоды из истины, чем из лжи. Поэтому он отказался от мысли водить благородного англичанина по ипогеям, уже сто раз обойденным, или вовлечь его в раскопки в таких местах, где не найдется ничего, потому что он сам уже давно извлёк оттуда и продал очень дорогое всё, что там было достопримечательного. Аргеропольс так было имя грека. Исследуя закоулки долины, реже всего посещаемые, потому что там не было никаких находок, выдел заключение, что в известном месте за скалами, как будто случайно нагромоздившимися, должен быть вход в подземелье, особенно заботливо скрытый. Его опытность в подобных изысканиях давала ему на это тысячу указаний, незаметных для глаз, менее проницательных. В течение 2 лет с того времени, как он сделал это открытие, он боялся даже смотреть в ту сторону, чтобы не привлечь внимание грабителей могил. "Не имеет ли ваша светлость намерений заняться какими-либо исследованиями?" спросил Аргеополас. на своеобразном международном языке, который легко представит себе те, кто посещали побережье Востока и бывали принуждены прибегать к помощи этих многоязычных переводчиков, в конце концов не знающих ни одного языка. По счастью, лорд Ивенделл и его учёный спутник знали все наречия, из которых заимствовал слова Аргиропулос. Я могу предоставить в ваше распоряжение сотню бесстрашных филахов, которые под влиянием курбаша могут взрыть ногтями всю землю до её центра. Если угодно вашей светлости, мы можем откопать засыпанного песками сфинкса, расчистить храм, открыть подземную гробницу. Видишь, что лорд относится бесстрастно к этому заманчивому перечислению, и что скептическая улыбка бродит на губах учёного? Геропольс понял, что их нелегко провести, и утвердился в намерении продать англичанину своё открытие, чтобы округлить своё маленькое состояние и дать приданное дочери. "Я угадываю, что вы учёные, а не простые путешественники, и что обычные достопримечательности вас не соблазнят", продолжал он свою речь на английском языке, с меньшей уже примесью греческого, арабского и итальянского. Я открою вам гробницу, которую до сих пор не коснулись никакие исследования, и которую никто не знает, кроме меня. Это сокровище я оберегал для того, кто будет его достоин. И кого вы заставите дорого заплатить за это, сказал лорд с улыбкой. Моя искренность препятствует мне возражать вашей светлости. Я надеюсь извлечь хорошую выгоду из моей находки. Я здесь в этом мире живёт своим промыслом. Я откапываю фараонов и продаю их иностранцам. При настоящем порядке вещей фараон становится редкок. Не хватит на всех. Но на этот товар есть спрос, и его фабрикуют уже давно. Действительно, сказал учёный. Уже несколько веков тому назад толхиты, парасхиты и тарисхефты закрыли лавочку и мемнанея. «Спокойные кварталы мертвых были опустошены живыми». Грек, услышав эти слова, бросил искосов взгляд на немецкого ученого, но, заключая по беспорядочности его одежды, что он не имеет совещательного голоса при обсуждении вопроса, продолжал считать Лорда единственным собеседником. Милорд, загробницу величайшей древности, которой не коснулась человеческая рука в течение трех тысяч лет, и которую жильцы завалили скалами перед её входом тысячи гиней много ли это в сущности это даром потому что она весьма возможно заключает в себе массы золота жирелье из бриллиантов и жемчугов серьги с карбункулами печати из сапфира древних идолов из драгоценных металлов и монеты из всего этого можно извлечь большую выгоду Хитрый плут, сказал Румфиус. Вы набиваете цену на ваш товар, но вы знаете лучше всех, что ничего подобного не находится в египетских гробницах. Таргеропулос, понимая, что имеет дело с сильным противником, кончил свою болтовню и, обращаясь к лорду Ивенделю, спросил: Итак, ми лорд, эта сделка подходящая для вас? Хорошо, 1000 гиней, ответил лорд Если гробница не была ещё никем открыта, как вы утверждаете, и ровно ничего, если хоть одного камня коснулись изыскатели, и с условием, что мы увезём всё, что найдётся в гробнице, прибавил предусмотрительный Румфиус. Согласен, ответил Аргиропулос с видом полнейшей уверенности. Ваша Светлость может заранее приготовить свои чеки и своё золото, дорогой Румфиус, сказал лорд Ивенделль своему спутнику. Ваше желание, как мне кажется, осуществится. Этот чудак, по-видимому, уверен в своём деле. Дай бог, ответил учёный, несколько раз поднимая и отворачивая воротник своего сюртука с движением скептического сомнения. Греки такие бессовестные лгуны, крито миндасис, критяне лгуны, как утверждает пословица. Это без сомнения грек не с острова Крита, а с материка. «Сказал лорд Ивендель, и я думаю, что только на этот раз он сказал правду». Руководитель раскопок шел на несколько шагов впереди лорда и ученого. Как человек благовоспитанный, знакомый с приличиями, он шел веселым и уверенным шагом, зная свои владения. Скоро они пришли к узкому ущелью, ведущему в долину Бибан-эль-Малюк». Можно было бы подумать, что это ущелье высечено рукой человека в массивной ограде скал, а не создано природой. Точно гений пустыни хотел сделать недоступным жилище мертвых. На отвесных откосах скалы глаз мог различить бесформенные остатки скульптуры, источенные временем, которые можно было принять за шероховатости камней, напоминающие полустертые фигуры барельефов. За этим проходом долина, несколько расширяясь, представляла мрачную и безрадную картину. По сторонам возвышались крутые склоны громадных известковых скал, морщинистых, пятнистых, бесплодных, покрытых трещинами, пыльных, взъерошенных под беспощадными лучами солнца. Эти скалы походили на остовы мёртвых, обугленные на костре. Они, своими глубокими расщелинами, источали тоску вечности, и тысячами своих трещин они умоляли о капле воды, которая никогда не падает на них. Стены скал поднимались очень высоко, почти отвесно, и неровные гребни из серовато-белых вершин вырезались в небе цвета индиго, почти чёрным, подобно разрушающемуся зубцам развалин гигантской крепости. Солнечные лучи раскаляли до бела одну из сторон погребальной долины, а другая была залита тем резким синим цветом жарких стран, который кажется почти неправдоподобным в странах севера на картинах живописцев, и очертания которого также отчётливы, как тени на чертеже архитектора. Долина уходила вдаль, то делая повороты, то сжимаясь в виде ущелья. Благодаря особенностям этого климата, в котором атмосфера, абсолютно лишённая влаги, совершенно прозрачна, не было воздушной перспективы в этой долине отчаяния. Все очертания, определённые резкие, сухие, обрисовывались до последнего плана, и их отдалённость угадывалась только по их малым размерам. Точная жестокая природа не хотела скрыть ни малейшей печальной Безattrадной черты этой безжизненной земли, более мёртвые, чем мёртвые, которых она в себе заключала. На освещённой стене долины струился огненным каскадом ослепительный свет, подобный свету расплавленных металлов, и каждая гладкая поверхность на скатах, превращённая в пылающее зеркало, отражала этот свет ещё более пламенным. Эти перекрёстные отражения в соединении с горячими лучами, падающими с неба и отражёнными по почвой, развивали жар, подобный пламени горна. И бедному немецкому доктору, чтобы оттирать пот со лба, уже не было достаточно его платка с синими клетками, мокрого точно после погружения в воду. Во всей долине не было ни дюйма земли, годной для растений, ни травка, ни терния. Ни леаны, ни клочок мха, ни что не нарушало однообразный беловатый цвет этой сожжённой солнцем долины. В склонах и изгибах скал не было ни малейшей влажности, достаточной для того, чтобы жалкое ползучее растение могло пустить свой чахлый корень. Можно было бы сказать, груды пепла, оставшиеся на месте горной цепи, сгоревшие в период космических катастроф, В великом пожаре планеты, в довершение сходства, широкие чёрные полосы, подобные рубцам от огненных ран, пересекали беловатый склон возвышенности. Совершенное безмолвие царило над этой пустыней. Его не нарушало никакое содрогание жизни, ни биение крыла, ни жужжание насекомого, ни бег ящерицы или присмыкающегося даже не слышалось стрекотания стрекозы любящей жаркие пустыни. Следіная пыль, блестящая, подобная смолотому граду, составляла почву, и на ней изредка возвышались округлённые холмы, образовавшиеся от осколков камней, исторгнутых из недр скал острём пещерных работников, приготовивших во мраке вечном жилища мёртвых. Раздроблённые недра горы составили другие пригорки из рассыпчатых масс мелких кусков скалы, и их можно было принять за естественную цель холмов. В недрах скал открывались местами черные пасти, обрамленные глыбами камней в беспорядке, четырехугольные отверстия. По бокам их пилястры были исчерчены иероглифами, а на архитравах высечены мистические изображения. в большом жёлтом круге священный скарабей или бог Солнца с головой овна и на коленях перед ним богини Изида и Нефес то были гробницы древних фивских царей но Аргиропулос не остановился перед ними и повёл путешественников по подъёму который сперва казался только трещиной горы и много раз прерывался обрушившимися глыбами Они пришли к узкой площадке, выступавшей в виде карниза над отвесной стеной. И там скалы, на вид сгруппированные в беспорядке, представляли при тщательном наблюдении подобие симметрии. Когда лорд, испытанный во всех гимнастических упражнениях, и ученый, гораздо менее ловкий, добрались наконец туда, то Аргиропулос указал тростью на громадный камень, и произнес с видом торжествующей удовлетворенности «Здесь». Аргиропулос ударил в ладоши по-восточному, и тотчас из щелей скал, из закоулков долины с величайшей поспешностью сбежались худые в рубящах филлахи, потрясая в своих бронзового цвета руках рычаги, мотыги, молоты, лестницы и всякие инструменты, Они вскарабкались по скале, как стая чёрных муравьёв. Те из них, которым не нашлось места на узкой площадке, уцепились ногтями и упёрлись согнутыми ногами в выступы скалы. Грек сделал знак трём наиболее сильным, и они подвели свои рычаги под тяжёлую каменную глыбу. Мускулы, точно верёвки, обрисовались на их худых руках. И всей своей тяжестью они налегли на концы железных полос. Наконец глыба поколебалась, закачалась, как объятый человек, и под усилиями лорда Ивенделя, Румфиуса и нескольких аравов, которым удалось взобраться на площадку, покатилась, отскакивая по склону горы. Два камня меньших размеров были сдвинуты один за другим, и тогда стало ясно, насколько были справедливы предположения грека вход в гробницу, очевидно ускользнувшую от искателей, появился во всей своей неприкосновенности. Это было подобие портика, высеченного прямо в цельной скале. На боковых стенах две парных колонны были увенчаны капителями в виде коровьих голов с округлёнными рогами, как в изображениях Изиды. Над низкой дверью, окоемлённой длинными столбцами иероглифов, развёртывалась большая эмблематическая картина. В середине жёлтого диска, рядом со скарабеем, символом последовательных возрождений, был изображён бог с головой овна, символ заходящего солнца, а вне круга Изида и Нефес, олицетворение начала и конца. Колено преклонённые в условной египетской позе, с распростёртыми перед собой руками, с выражением мистического изумления, в узких обтягивающих тело передниках, стянутых поясами с свисающими концами. За стеной из -за обломков камней и необожжённых кирпичей, которая легко уступила киркам рабочих, открылась стена, представляющая собой дверь подземного сооружения. На глиняной печати Запечатавший её немецкий учёный, хорошо знакомый с иероглифами, без труда прочёл девиз Калхита, хранителя жилищ мёртвых, закрывшего эту гробницу, вход в которую он один мог найти на карте могил, хранимой в коллегии жрецов. "Я начинаю думать", сказал молодому лорду учёный, преисполненный радости, "что мы действительно нашли птицу в гнезде". И я беру назад неблагоприятный отзыв, который я высказал об этом славном греке. «Может быть, мы радуемся слишком рано?» – ответил лорд Ивендель. «И мы испытаем такое же разочарование, как Бельцони, который полагал, что прежде всех входит в гробницу фараона Менефта Сети, а пройдя через целый лабиринт коридоров, колодцев и комнат, нашел пустой саркофаг с разбитой крышкой. Искатели сокровищ проникли в царскую гробницу своим путём, прорытым с другой стороны горы. "О нет", возразил учёный. "Скала здесь слишком твёрдая, и этот ипогей слишком удалён от других для того, чтобы заловредные кроты могли пробить в камне свои ходы до этого места". Во время этого разговора рабочие, побуждаемые Аргеропулосом, Взлезли за большую каменную плиту, закрывавшую вход, очищая от земли её основание, чтобы подвести под неё рычаги, потому что лорд приказал ничего не разбивать. Они откопали в песке множество маленьких фигур высотой в несколько дюймов из имилированной глины, голубой и зелёной, тонкой работы, изящных погребальных статуэток, принесённых в дар родными и друзьями. подобно тому, как мы оставляем венки на пороге погребальных часовен. Но наши цветы скоро вянут, а по прошествии более трех тысяч лет знаки древней скорби остались неприкосновенными, потому что Египет мог создавать только вечное. Когда каменная дверь была удалена, открыв через 35 веков впервые доступ солнечным лучам, Вот ток горячего воздуха вырвался из тёмного отверстия, как из устья печи, как будто пламенные лёгкие горы испустили вздох облегчения через долго замкнутые уста. Свет отваживаясь проникнуть в погребальный коридор, зажёг яркие краски росписи и иероглифов, высеченных вдоль стен перпендикулярными рядами над голубой полосой внизу. Красноватого цвета фигура с головой копчика, увенчанной пшентом, поддерживала крылатый круг и казалось, охраняла порог гробницы к экстраж вечности. Некоторые из филахов зажгли факелы и пошли впереди путешественников, за которыми следовал Аргиропулос. Пламя смылы слабо трещало в густом воздухе, удушливом спиртом в течение тысячелетий. в непроницаемом камне горы, в коридорах погребального лабиринта. Румфиус тяжело дышал, обливаясь ручьями поты. Даже бесстрастный Ивен Дель краснел и чувствовал влагу на висках. Только грек, которого давно иссушил ветер пустыни, столько же испытывал испарину, как мумия. Коридор углублялся прямо к центру горной цепи, следуя путем известковой жилы чрезвычайно однородный и чистый. В глубине коридора каменная дверь, запечатанная подобно входной глиняной печатью и увенчанная кругом орлами с распростёртыми крылами, ясно говорила, что гробница никем не была тронута, и указывала на существование другого коридора, идущего ещё глубже в недра горы. Жара становилась так нестерпима, что юный лорд снял с себя белое пальто, а доктор свой сюртук, а вслед за тем жилеты и рубашки. Аргиропулос, видя, что им тяжело дышать, сказал несколько слов одному из филахов. Тот побежал к входу подземелья и принёс две большие губки, напитанные холодной водой. И путешественники, по совету грека, приложили их к губам, чтобы вдыхать более свежий воздух. взялись за дверь, которая скоро поддалась. Показалась высеченная в скале лестница, круто спускавшаяся вниз. На зелёном фоне, окаймлённом голубой чертой, по веям стенам следовали процессии небольших имблиматических фигур в таких ярких красках, будто кисть живописца написала их накануне. Они появлялись на мгновение в свете факелов и тотчас исчезали во тьме. подобно видениям сна. Над этими полосами фресок, линии иероглифов, разделённых бороздами, являли перед глазами учёности свою священную тайну. Вдоль стен, там, где не было иеротических знаков, шакал, лёжа на животе, протянув лапы, подняв уши, и коленопреклонённая фигура в митре с рукой положенной на круг, казалось, сторожили дверь. притолка, который был украшен двумя соединёнными плитами, поддерживаемыми двумя женщинами в узких передниках с простёртыми наподобие крыла оперёнными руками. Однако, сказал доктор, переводя дух внизу лестницы и видя, что высеченный в камне ход всё продолжается. Не дойдём ли мы до центра земли? Жара настолько усиливается, что мы, наверное, уже недалеко. от места пребывания грешников в аду. «Без сомнения», – промолвил лорд Ивендель, «при работе следовали направлению известковой жилы, которая идет вглубь, по закону геологических колебаний. Другой проход, достаточно от логий, начался вслед за ступенями. Стены были также покрыты живописью, в которой смутно различался ряд аллегорических сцен, без сомнения разъясняемых иероглифами», намещёнными сверху в виде надписей. Эта кайма шла вдоль всего хода, а внизу были небольшие фигуры в позе обожания перед священным скарабеем и символической змеёй, покрытой лазурной краской. В глубине коридора филах, несущий факел, откинулся назад резким движением. Путь внезапно прерывался и на полу зияло квадратное и черное отверстие колодца. «Здесь колодец», — обратился Филлах к Аргиропулусу. «Что делать?» Грек приказал подать себе факел, помахал им, чтобы он лучше разгорелся, и бросил его в темную пасть колодца, осторожно склоняясь над отверстием. Факел полетел вниз, кружась и издавая свист. Скоро послышался глухой стук и... Замелькали искры и поднялся клуб дыма. Потом пламя засветилось ярче и живей, и устье колодца засияло в темноте, как кровавый глаз циклопа. "Трудно быть ятрее", сказал лорд. "Эти лабиринты, прерываемые такими заподнями, могут успокоить тервение грабителей и учёных. Что ж, одни ищут золото, другие истины", ответил доктор. «И то, и другое всего драгоценнее в мире!» «Принесите веревку с узлами!» Крикнул Аргиропулос своим людям. «Мы исследуем стены этого колодца, потому что подземелье идет намного дальше!» Восемь или десять человек для равновесия уцепились за один конец веревки, а другой конец спустили в колодец. С проворством обезьяны или профессионального гимнаста Аргиропулос... повис на свободном конце верёвки и опустился вниз футов на 15, держась руками за узлы и ударяя подошвами о стены колодца. Камень везде отвечал глухим и ровным звуком. Тогда Аргирополас спустился на самое дно, ударяя о землю рукоятью своего кинжала, но сплошная масса стали не давала отзвука. Ивендель и Румфиус охваченные тревожным любопытством, наклонились к краям колодца, рискуя упасть туда головой вниз, и со страстным интересом следили за исследованиями грека. Держите крепче наверху, крикнул он наконец, утомлённый бесполезностью своих розысков, и схватился обеими руками за верёвку, чтобы выбраться из колодца. Тень Аргирополаса Освещённый снизу факелом, горевшим на дне, рисовалось на потолке подобно силуэту безобразной птицы. Смуглое лицо грека выражало сильное огорчение, и он кусал себе губу под усами. "Нет ни малейшего признака прохода", воскликнул он. "Между тем здесь не может быть конец подземелья, если только египтянин, приказавший приготовить себе эту могилу, не умер в каком-нибудь отдалённом округе". в путешествии или на войне, и если по тому работы не были прекращены, сказал Румфиус. К этому есть примеры. Будем надеяться, что путём розысков мы найдём какой-нибудь тайный выход, прибавил Уорд Ивендейл. Если же нет, то попытаемся пробить поперечную галерею в горе. Эти проклятые египтяне так хитро умели скрывать вход в свои погребальные жилища, Что только они не выдумывали для того, чтобы спутать бедняков, и можно было сказать, что они заранее смеялись над огорчённым видом искателей, бормотал Аргироповс, подвигаясь вперёд над краем пропасти, грек своим взглядом, острым, как у ночной птицы, смыривался в камне стен этой комнаты, находившейся над колодцем. Он видел только обычные изображения картин странствования души, Азирисе, судья на троне в обычной позе, с жезлом в одной руке и печом в другой, и богинь правосудия и истины, проводящих дух усопшего пред судилище Аменти. Вдруг его озарила мысль, и он перешёл в наступление. Давняя опытность предпринимателя раскопок напомнила ему сходный случай, и к тому же желание заработать тысячи гиней обострило его способности. Он взял из рук филаха рычаг и принялся с силой ударять направо и налево по поверхности камня, рискуя изувечить иероглифы или клюв или надкрылье укопчика или священного жука. Стена наконец дала ответ на удары, и в одном месте звук обнаружил пустое пространство. Из груди грека вырвался крик победы, и его глаза заблестели. Учёный И лорд захлопали в ладоши. «Разбивайте здесь стену», — сказал своим людям Агриропулос, снова хладнокровный. Скоро образовался пролом, достаточный, чтобы пройти одному человеку. Галерея в скале, обходившая колодец, предназначенный для нарушителей могильного покоя, вела в квадратную залу, в которой голубой потолок покоился на четырех массивных столбах. расписанных фигурами с красной кожей и в белых передниках, которые часто на египетских фресках обращают свой торс прямо к зрителям, а голову – в профиль. Эта зала вела к другой, с немного более высоким потолком на двух столбах. Различные картины, мистическая ладья, бык, апис, уносящий мумию на запад, суд над душой – в взвешивание деяний усопшего на весах высшей справедливости и приношение погребальных божествам украшали столбы залы все эти изображения были начертаны барельефами неровной выпуклости но кисть живописца не завершила работу резца тщательность и тонкость работы давали возможность судить о важном значении того человека могилу, которую так старались скрыть от людей.